Показания артельщика Ярцева Василия «Прибыли мы в Петербург к концу октября. Услыхали от наших вологодских мужиков, что зимой в городе выгодные дельцы мейца. Резать лед на Неве, да продавать. Ну, Макар старшой наш смекнул, за дурную работу платят, а зимой в деревне делать нечего. Вот чего бы и не заработать?» Дал на лапу исправнику, чтобы выправил паспорта. Взял в аренду соседскую лошаденку. артель же позвал Петьку, Кольку, да меня. Все ярцевы, не родственники мы, только фамилии похожие. И отправились, значит, к первому льду. В столице разыскали нашинских, те подсобили войти в ледорубное дело. Так и начали промысел. Патенты на заготовление льда. Речная полиция распределяла. Само собой, чтобы получить седлянку, тоже надо было подмаслить. Но брали по-божески. Макар не терялся, устроились хорошо. Лед пилили брусками в метр длиной и полметра шириной, называемыми кабаном. Вытянем кабана из проруби, сложим на узкие волокуши и прямо с реки отправляем. В ледники складов, магазинов и ресторанов прочих. делу выгодное, льда до следующей зимы хватало, а нам деньжат. Своим в деревню отправляли гостинцы, хорошо было. Макар артель в строгости держал, водки Ни — ни-ни. А тут на Рождество зашли в трактир праздник отметить, и понеслось. почнулись дня через три, когда все спустили до нитки. Хорошо хоть лошадь не пропили. Макар обозлился, урал на нас с мутюгами, чуть было поле нам лошаденку не зашиб. А что, мы виноваты, что ли, будто сам не пил. Ну, ладно. В тот день это, значит, числа 30 декабря было, а может, и под Новый год. Встали засветло, даже чаю напиться не дал. Пошли на реку. Мороз, да и лошаденка наша некормленная, копыты еле переставляет, волокуши тянет. Ну, ладно. Добролись кое-как. Макар выбрал делянку между Биржевым и Тучковым мостами. Там, где правый рукав Невы, остров Васильевский огибает. Конечно, местечко глухое. Местные артельщики уходят правее за линию электрического трамвайчика, что бегает по замерзшей реке от Дворцовой до Мытнинской набережной за три копейки из пассажира. Присматривали делянки ближе к Зимнему дворцу и Петропавловской крепости, то есть оттуда вести быстрее и легшее. А мы без претензий. Спасибо, что работа есть. Бредем, значит, мороз душу выворачивает, темно еще. Вдруг Колька говорит, чегой-то на льду темнеет. Макар на него огрызнулся, дескать, чего рот раззявил, а сам заторопился. Ну и мы за ним. Подходим. У самого края проруби. Видать, в праздник на святке кто-то работал. Чухонцы, наверное. Кто же еще в праздник работать будет? Человек лежит. Пальто распахнуто, пиджак расстегнут, а лицом в снегу. По виду состоятельный, чистый такой. Колька говорит, может, пьяный, помочь надо, замерзнет ведь. Макар ему... Вишь, помощник, выискался. тебе помоги, а этому уже все одно. Ты почем знаешь, Петька, значит, спрашивает. Макар говорит, глаза протри, холера. Вишь, не шевелится, уколел уже. На таком морозе долго не пролежишь. Да и пальтишко скинул. Тут я встрял. Может, в полицию сбегать? Макар злобно зыркнул и отвечает. Чай желаешь на каторгу угодить и нас с собой уволочь? Зачем же каторга, говорю? Порядок соблюдем, позовем кого следует. Разве это неправильно? Ах, дурья башка, шипит Макар. Да тебя же первым виноватым и сделают, скажут сам, и убил злодей. Мужик бесправный, подручный для обвинений. Зачем полиции убивцев искать, когда такой вот умник к ним в руки пришел? Возьмут тебя в оборот и сознаешься во всем, чего не делал, и мы за тобой пойдем. Да разве возможна такая несправедливость с простым человеком, говорю? Не может такого быть. Тут Макар совсем осерчал, всякого наговорил, повторять не буду. Колька с Петькой смотрят, как он меня чехвостит, рот открыв. Наконец, артельщик наш выдохся и говорит. Все, не будет сегодня работы. Уходить надо, пока темно. А чтобы с голодухи не сдохнуть, карманы выверните и одежку сдерните. Ему уже все равно, а нам копейка. Мы с Петькой и Колькой переглянулись. Кто первый желает? Никто не желает. Стоим, топчемся на морозе несладко сладко. Макар обложил нас последними словами и сам лапы в пульто засунул. Вытягивает пачку ассигнаций. Одни красненькие. Купюры по 10 рублей имели соответствующий цвет. «По виду не меньше тысячи!» «Видали, — говорит Коков улов!» «Помогай, растяпы! Будет чем душу согреть!» Тут уж нас уговаривать не пришлось. Взялись дружно. Колька перевернул его, на жилетке цепочка блеснула. петькой ее живо содрал с часами и за пиджак принялся, карманы выворачивал. «Я тогда еще подумал...» Чего это мертвец такой мягкий, будто и не на морозе належался? Странное дело.